Глава 3 Древняя машина всё ещё была жива, на многие века пережив своих создателей. В незапамятные времена она была одной из многих, что составляли сеть межгалактических транспортных коммуникаций. Канула в веках могучая цивилизация, которой под силу было зажигать и гасить звёзды. А машина всё ещё функционировала. Правда, реактор уже практически выработал свой ресурс, но в накопителях ещё было достаточно энергии, чтобы один раз выполнить ту работу, для которой она и была предназначена. За прошедшие века планета сильно изменилась. Одни материки ушли под воду, другие сдвинулись со своих мест, да и сама планета выменяла угол наклона оси. Бесчисленное количество катаклизмов разного рода прошлись по поверхности Земли, кардинально меняя её облик. Но машина выжила, корпус её был сильно помят, в некоторых местах имелись трещины, да и местоположение её изменилось. Теперь она находилась на 14 метров ниже уровня поверхности. Откуда было знать Илье, что свою позицию он облюбовал аккурат над модулем транспортера и хоть краем, но попадая в зону захвата сферы отправки? Для активации переноса голосом нужно было произнести название конечной точки маршрута. И Илья его произнес, сам того не зная. Чехи появились раньше, чем предполагал Илюха. Он рассчитывал, что час-полтора у него есть, но преследователи появились раньше, буквально минут через двадцать. Видимо, истощение и слабость сказались на скорости беглецов. Ну что ж, тем лучше. Раньше сядешь, раньше выйдешь, подумал Илья и перевел флажок предохранителя в положение стрельбы короткими очередями. Преследователей было много, гораздо больше, чем в начале. Похоже, прибыло подкрепление. Шли осторожно, понимают, что раз на месте взрыва нет трупов, значит живые. Крови много, значит раненые и не могли уйти далеко. Да и следы волочения тела видны, хрен ошибёшься. Попросту говоря, не нужно быть математиком, чтобы сложить два и два. Илья выбрал цель, по ходу это главный, вон как ручонками машет, показывая, кому какие фланги держать. Вряд ли он успеет многих положить, двоих, может троих получится на ноль помножить, ну еще гранатка свое слово скажет. Вообще-то их две, гранатки в смысле, но последнее это уже для него с капитаном. Живым этим тварем сдаваться Илья не собирался. Надо только поближе подпустить, чтобы наверняка. Ага, вот так. Ещё чуть-чуть. В самый раз. Пора. та -дам! Приклад автомата дружески толкнув в плечо. Старшина боевиков опрокинулся назад, жопой проломив кусты. Илюха до этого такое оружие в руках ещё не держал. Слышал о нём только. А попробовав, впечатлился. Ещё бы! Трофейный с иголочки Абакан на средней дистанции две пули кладёт в точку. В российских войсках это ещё редкость, а у бандосов, пожалуйста, откуда у них такое оружие, догадаться несложно. Минус один, сам себе сообщил Илья. Чехи растерялись на несколько секунд, видимо, они ожидали, что противник окажется так близко. По их расчётам, он должен был быть где-то в лесу, край которого маячил в 100 метрах за спиной Ильи. Эта заминка дала возможность сделать ещё два результативных попадания. Та-дам-та-дам! Та ещё двое двухсотых. А потом бандиты залегли, открыв ураганный огонь, не давая поднять головы. Он ещё и схитрился метнуть тяжёлый корпус Эвки туда, где в последний раз видел особо плотную группку чехов и с удовольствием услышал испуганные крики и звуки взрыва. Значит, попал. Но огонь продолжался. Камни, за которыми сжался в комок люха, прижавшись к ними спиной, содрогались под градом пуль. Илья ждал, скоро его обойдут с двух сторон, и всё. Останется только выдернуть кольцо и прижаться телом к капитану, чтобы одной гранатой сразу двоих. Но сначала... В магазине ещё остались патроны. Не пропадать же добру. А вот и они, красавцы. Краем зрения Илья заметил движение слева. Передвинул флажок ниже. Теперь отсечки не будет. Нажал и поливай, пока не опустеет магазин. «Ловите, суки!» Древняя машина пробудилась ото сна, хоть и находилась глубоко под землёй. Чуткие датчики уловили знакомую команду. Координаты планеты под названием «СУК» в памяти транспортного были. Вот и началась штатная процедура отправки. Правда, груз был великоват для нынешнего состояния. Но бездушная машина вопросов не задает. Должна выполнять команды. Она и выполнила. Удивленные боевики увидели, как над местом, где засел наглый русский, появился темный купол. Это был не купол, а верхушка силовой транспортной сферы. Остальная часть скрывалась под землей. Не понимая, что происходит, они сорвались с места, пытаясь быстрее взять неверного. Но в этот момент с громким хлопком, больше похожим на выстрел противотанкового орудия, транспортный модуль отдал команду на отправку сферы. Бабах! И несколько десятков тонн грунта вместе с Ильей, лежащим сверху, как Мюнхаузен на огромном пушечном ядре, исчезли а потом рванули изрядно изношенные накопители. Тяжкий взрыв уничтожил и древнюю машину, и подбегающих боевиков. Только сам Илья этого уже не видел. Он потерял сознание за несколько секунд до отправки сферы. Сначала он почувствовал, что его словно бы что-то скручивает на манер тряпки для мытья полов, когда её отжимают. А потом наступила темнота.